Письмо девятнадцатое от Сисили Валанш кавалеру Донсини. «Вчера, сударь, вы были так печальны, и это меня так огорчило, что я не выдержала и обещала вам ответить на письмо, которое вы мне написали. Я и сейчас чувствую, что этого не следует делать, но я обещала и не хочу изменить своему слову. Пусть это докажет вам, что я питаю к вам самые добрые чувства». Теперь вы это знаете, и я надеюсь, не станете больше просить у меня писем. Надеюсь также, вы никому не расскажете, что я вам написала, ведь меня, наверное, осудили бы, и это доставило бы мне много неприятностей. В особенности надеюсь, что вы сами не станете думать обо мне плохо, что было бы для меня тяжелее всего. Смею также уверить вас, что никому другому я бы такой любезности не оказала. Я бы очень хотела, чтобы и вы, в свою очередь, ответили мне любезностью. Перестали бы грустить, как в последнее время. Это портит мне всякое удовольствие видеть вас. Вы видите, сударь, что я говорю с вами вполне искренне. Я буду очень рада, если наша дружба никогда не прервется, но прошу вас, не пишите мне больше. Имею честь. Сесиль Валанш. Из 20 августа, 1700.